Глава 27. Первоочередной задачей для Даши было избавиться от контролирующего, который молчаливой тенью следовал за ней по пятам. Перебрав варианты, обратилась к Эвмею. «Вы рассказывали, что ассианцы напитывают энергии беременных от них женщин», торопливо поясняла девушка наставнику. «А вы можете меня подпитать? Я схожу к лекарю, и он скажет хозяйке о моем восстановлении. Тогда контролирующего уберут, а я смогу уже открыто, не прячась, изучать книги. Это ведь ускорит процесс». «Тем более вы сами говорили, скоро сюда вернутся воины и будет много народу». Немного подумав, Эвмэй согласился с доводами Дарьи и начал подпитывать ее своей силой, при этом сам чаще насыщаясь от юнами. «Это временная мера», — говорил наставник. «Вы же понимаете, что я не смогу долго скрывать то, что часто вызываю жертвующих». Но Дарии не нужно было много времени, потому как план побега у нее уже созрел. При осмотре лекарем она, увидев удовлетворение на лице сеансов, вздохнула. «Несмотря на то, что самочувствие мое улучшилось, я очень плохо засыпаю. У вас нет каких-либо препаратов для улучшения сна?» Проговорив, Даша сделала такой несчастный вид, что лекарь, проникнувшись, выдал ей настой трав. «Пять капель на стакан воды!» – проинструктировал он довольную девушку. Захватив микстуру, Дарья этим же днем уловила момент, когда наставник отвлечется и потихоньку спросила у Биаса. «Лао, Биас, а есть ли возможность посетить побережье? Допустим, после ваших занятий на полигоне?» Я безумно хочу посмотреть на залив. Вздохнула грустно, и мальчик не подвел ее ожиданий. Конечно! кивнул с энтузиазмом в глазах. От полигона не так далеко, и можно пройтись пешком. Дождаться занятия биаса в долине оказалось совсем непросто. Даша постоянно прокручивала, что и как нужно сделать, при этом с каждым днем волнуясь все больше. Когда же в одно прекрасное утро наставник объявил, что после обеденной трапезы они отправятся на полигон, у Даши даже руки начали трястись от волнения. Сбегав в свои покои, она переоделась в платье из плотной ткани, прихватив с собой теплый плантин и мешочек с драгоценными камнями. На удивлённый взгляд Эвмея, который он бросил на накидку в руках Даши, ответила. «Сегодня меня морозит немного. Видимо, сказалась ночь с кошмарными снами». На обеденную трапезу Даша выскочила первой и чуть ли не бегом припустила к комнате, где прислужницы Аюнами накрывали на стол. Бесцеремонно выгнав женщин, Даша, постоянно прислушиваясь и пугливо оглядываясь, вытащила из кармана выданную склянку с микстурой. Она едва успела вылить половину настоя и убрать пузырек, как в трапезную вошёл вмей. «Вы так проголодались?» — с улыбкой спросил наставник, в то время как Даша сделала вид, что рассматривает выставленные на столе блюда. «Очень», — кивнула девушка. «Надеюсь, микстура хорошая и подействует на Эвмея», — размышляла Дарья, наблюдая за наставником, который, что-то рассказывая, с удовольствием ел суп. «Главное, чтобы он здесь не уснул, а на полигоне уже разберусь. Найду, как выкрутиться», — решила девушка. Спустя час Даша накрутила себя до такой степени, что ее начало подташнивать. Эвмей не собирался засыпать. Он бодро доставил ее на полигон, пока Биас добирался на своем теродактеле затем приступил к занятиям и при этом успевал шутить с подопечным. Не сработало, вопила мысленно Даша, не сводя пристального взгляда с наставника. Твою ж дивизию! Что же теперь делать? Я мало налила, или он мало супа съел. Даша в смятении сжала кулаки и, пробормотав под нос ругательства, уже хотела отвернуться и уйти под тень деревьев. Но тут и Эвмэй зевнул. Затаив дыхание, Дарья не отводила взгляда от наставника, а когда тот начал зевать и встряхивать головой, едва сдержала победный вопль. «Стоп!» — выкрикнула она, направляясь к мужчинам. «У Лао Биаса истощение энергобаланса!» «Похоже, у меня такая же проблема!» Пробормотала Эвмэй, опять зевнув и потер лицо ладонями. «Такое ощущение, что я сейчас свалюсь!» Биас, взволнованно осмотрев наставника, повернулся к Дарье. «Я не вижу истощения, Дия. Ты видишь? Эвмей, что с тобой?» в Голосе мальчика была такая тревога, что Дарья поспешила его успокоить. «С наставником все в порядке. Просто усталость. Вы можете передохнуть, прежде чем мы вернемся. Под сводом деревьев приятная тень». Траторила она и даже схватила мужчину под руку, отводя в сторону деревьев. «Да, пожалуй, вы правы. Мне стоит немного отдохнуть». — проговорил вяло Эвмэй, усаживаясь прямо на землю и прислоняясь спиной к крепкому стволу. «Дия, надо вызвать лекаря!» Биаса беспокойно суетился рядом, но наставник сам оборвал его. «Не стоит, Лао. Я действительно просто утомился». Мужчина протяжно зевнул. «Позвольте мне немного посидеть, а вы могли бы прогуляться каюнами и перекусить». «Отличная идея!» воодушевленно подхватила Дарья и, взяв Биаса за руку, потащила в сторону виднеющихся среди растительности домов. «Нельзя оставлять наставника в таком состоянии!» Биас оглядывался в сторону полигона, но Дарья упорно тащила его вперед. «Ну, устал он. Пусть поспит. А мы как раз...» Даша резко остановилась. «Биас, а помнишь, я просила отвезти меня на побережье? Давай сейчас исходим». «Но...» — мальчик начал возражать, но Дарья, уже схватив его ладонь, повела вперед. «Мы быстро. Туда и обратно. Эв, мы как раз выспится, и мы сразу отправимся обратно» а у самой сердце колотилось от страха и волнения так, что готова было выскочить из груди. Немногим раньше Кассандра скучающе следил за отрядом новобранцев, которые впервые поднялись в небо к куполу. На вид тонкая мембрана, которая пропускала облака и ветер, но удерживала отравленный песчаник, представляла собой наслоение друг на друга маленьких, тончайших энергетических пластин. В итоге купол был ничем иным, как барьером с избирательной проницаемостью. Удерживая по своего грифона, Кассандра, глядев горный массив, заметил на горизонте движение. Не упуская из вида отряд, он одновременно поглядывал на приближающихся грифонов, одним из которых управлял дигон. «Не ожидал тебя встретить». Улыбнулся, когда грифон брата подлетел ближе. «Рад видеть тебя, Касс». Тепло улыбнулся Дигон. «Ты, вижу, с молодняком возишься?» Кивком головы указал в сторону новобранцев и, заметив, как скривился, Кассандра рассмеялся. «Приходится. А ты откуда?» «Инспектировал дозорных». дигон натянул по воде, потому как Грифону проблематично было удерживаться на одной высоте. «У меня к тебе просьба. Я не могу сейчас отправиться в чертоги. Мне ещё проверять четырнадцатый сектор». «Говори, брат». Кивнул Кассандр. «Надо доставить и сифоне свиток. Перед сезоном дождей необходимо укрепить от затопления нижние уровня, Пусть займется. Буду рад, если выручишь меня. Ну а я так и быть. Заберу твою головную боль». дигон указал на новобранцев. Возьму их с собой к периметру, на охранные контуры и Силифов полюбуются. Кассандра был только рад избавиться от молодняка и, забрав свиток, направил грифона в сторону долины. Тисифона, хоть и пыталась скрыть свое волнение, но Кассандра заметил ее напряжение. Что-то произошло, или братец успел нажаловаться? Задумался, прежде чем поинтересоваться. Я бы хотел увидеть племянника. Не подскажешь, где он сейчас? Биас! выгнула бровь Тисифона. Ты ведь о нем ведешь речь? «Хотя смею напомнить, Кассандр, племянников у тебя двое». А я и не забывала об их количестве. Улыбнулся осянец. «Но ты права. В данный момент я говорю именно о младшем. Насколько я знаю, Медея сейчас обязан был быть у контура». Поддел он и Тесифона наигранно улыбнувшись, кивнула. «Ты хорошо осведомлен, И да, он там, где ему и надлежит быть. Абиас...» Тесифона на мгновение, прикоснувшись кончиками пальцев к браслету, продолжила. «Сафо проводит тебя». «Признателен», — кивнул Кассандра. «Если тебе есть что передать Дигону, возьму обязанность на себя». «Нет-нет», — поспешно возразила женщина. «Нет надобности». «Тогда отклонюсь», — кивнул Кассандра, выходя из кабинета, а натолкнувшись на прислужника Тисифона и узнав, что племянник на учебном полигоне поспешил покинуть чертоги брата. По пути он размышлял о странном поведении Тисифона, сразу вспомнил разговор с Неоклисом и, не сдержавшись, скривился. «Молодой, бестолковый, но с рвением выполнит любой поступивший приказ, даже не задумываясь о последствиях. Там, где надо, проявить гибкость и смекалку. Неоклис просто попрет на пролом, даже если это вследствие ударит по нему же бумерангом». Когда Кассандра, выловив его, начал задавать вопросы, Неоклис даже не подумал что-либо умалчивать и едва ли не отчитался, как встретил Паланта, и как потом, запудрив мозги девчонки, притащил на Орион. «Я собирался ее разыскать», — рассказывал брат Тисифоны. Но поступил приказ отправиться на Энилею. А встретив ее в чертогах Дигона, я и сам оторопел, как и она. Но я увидел отнюдь не радость встречи. Палант была расстроена. Чем ты это объяснишь? Не унимался Кассандр, нависая над Неоклисом, который, прежде чем ответить, отвел глаза в сторону. И я привел ее обманом. Но встретив понял, что-то случилось. Начал расспрашивать, она расплакалась и попросила вернуть ее в родной мир. Мы же знаем, что это невозможно. О чем я ей и сказал, а она в слезах убежала от меня. Но я все равно хочу помочь ей, узнать, что могло ее так расстроить. Остальные паланты живут на Орионе припеваючи, ну, в большинстве». Уже тише закончил Неоклис. «С чего бы такой альтруизм?» Прищурившись, спросила Кассандра. «Просто она не такая. Как же тебе объяснить?» Замялся Неоклис и торопливо продолжил. «Нет в ней вульгарности и развращенности, понимаешь?» «Скромная домашняя девчонка, и тут столько всего на нее свалилось. Просто жалко ее, да и нравится она мне». «Ну а что? Я из среднего сословия, почему бы и не попробовать мне с ней?» Пожал плечами Неоклис, чем вывел Кассандра из себя. «Не смей приближаться к Паланту Биаса». Процедил он зло и даже сам внутренне опешил от своих эмоций, а потому уже более спокойно продолжил. «Неоклис, я слов на ветер не бросаю. Держись от Паланта подальше, и проблем не будет». И я сказал, «Ты услышал», — припечатал Кассандр. Направляя Грифона в сторону учебного полигона, он вспомнил тот разговор, оправдывая себя. «Я всего лишь должен узнать, правду ли мне сказал Неоклис или нет. Да и племянника хочу увидеть». Кассандр даже мысли старался не допускать, что его тянет к девушке. А если бы кто сказал ему, что в его сознании проскользнула ревность к Неоклису, он бы рассмеялся от такой нелепости. Подлетая к полигону, Кассандр недоуменно осмотрел пустующую площадку с воздуха. Он уже собирался вернуться и, вытряхнув пояснение с прислужника Тисифона наказать его, как заметил вещи, оставленные у деревянного ограждения. Заинтересовавшись, Кассандра отдал приказ Грифону на спуск. Спешившись, направился к деревянному столбу, на котором висела сумка. А вот, когда он разглядел под ней легкую куртёнку, начал взволнованно осматриваться. «Эв Мэй...» Оторопело, прошептала Кассандра, заметив сидящего на земле мужчину, и бросился в сторону деревьев. С замиранием сердца осмотрел наставника Биаса. А когда понял, что тот крепко спит, сначала нервно рассмеялся от облегчения, но, опомнившись, начал тормошить мужчину. «Проснись, бездно тебя раздери!» Встряхнул Эв Мэй и влепил звонкую пощечину, после которой наставник мотнул головой, открыл глаза. «Лао?» Удивлённо в Мэй, озираясь. Но Кассандр не дал ему времени прийти в себя. Встряхнув наставника за грудки так, что у того клацнули зубы. «Биас, где гидра ты, контуженная? Где твой подопечный?» Повысил он голос, потому что Эвмей никак не мог сообразить, чего от него хотят. Так мы здесь, у нас занятия были и. Эвмей потер глаза и уже испуганно прошептал. Я уснул. Не знаю, почему, но сознание потухло. Абиас, он с палантом. Наверняка пошли к домам мою нами. Отпихнув наставника, Кассандра резко поднялся. И уже не слушая Эвмея, побежал к Грифону. События завертелись каруселью. Вот он, расспросив Айонами, узнал, что Биас с Палантом проходили мимо, в сторону побережья. Опять полет с ощущением нехватки воздуха, потому как тревожность зашкаливала. кассандра лихорадочно осматриваясь, облетел поля, песчаную косу и направил Грифона к запретной зоне. В висках пульсировало от нарастающего страха за племянника. И когда в высокой траве он разглядел бегущую девушку из за ней несущегося Биаса, его сердце и вовсе чуть не остановилось от ужаса. «Биас, стой, Дрихкан тебя раздери! Биас!» Кричал он, свесившись с грифона, который стрелой мучался вниз. Но не успел. Девчонка, повернув голову и что-то выкрикнув, змеёй метнулась мерцающий портал. «Стой, Биас!» Надрывно, срывая голос, кричал Кассандр. Но племянник, обернувшись и заметив летящего грифона, махнул рукой, указывая на марево перехода. Мгновение, мальчик бросился вперед, исчезая в дымке, которая начала мерцать сильнее, готовясь свернуться. Пару раз вспыхнув, портал начал закручиваться воронкой. Кассандр, пристав седле, перебросил ногу через бок Грифона, оттолкнулся, чтобы, прыгнув, успеть влететь в захлопнувшуюся мгновением позже воронку.